«Нам всем приходится защищаться от потрясений, пока мы не будем готовы пережить их. Таков удел человека. Это...» «Так я называю то, что произошло. Потому что если произнесут вслух что именно случилось, то все станет реальностью, а я не думаю, что смогу выдержать ее. Никто и не рассчитывал, что вы быстро справитесь с ситуацией. Вам с женой нужно какое-то время уклоняться от осознания случившегося или даже отвергать то, что случилось, иначе вы совсем расклеитесь. Поверьте...» «Я вас понимаю. Понимаешь?» «По-моему, вы сами знаете, что понимаю». «Следующую просьбу было особенно трудно высказать. Мне необходимо осмотреть вещи вашей дочери, Энди. Вы хотите присутствовать при этом?» Мэйден нахмурился. «Все вещи в ее комнате. Но если вы ищете связь с особым отделом, то при здесь спальня Николь?» «Возможно, ни при чем», — сказал Линли. Однако сегодня утром мы побеседовали с Джулианом Бриттоном и Уиллом Апманом, и обнаружилось несколько деталей, которые нам хотелось бы проверить. Боже милостивый, вы думаете, что кто-то из них?» И Мейден устремил невидящий взгляд. «За окно, за спиной Линли, очевидно, гадая, какие ужасные детали могли выясниться в разговорах с Бриттоном и Апманом. «Пока слишком рано делать какие-либо выводы, Энди», — быстро добавил Линли. Выйдя из задумчивости, Мэйден посмотрел на Линли и не сводил с него взгляда долгих 30 секунд. Наконец он уразумел смысл его слов. Они вместе поднялись на второй этаж, и Мэйден, открыв дверь в спальню дочери, остановился на пороге, наблюдая за тем, как Линли осматривает вещи Николь. Большинство из них вполне соответствовали тому, что можно найти в комнате любой 25-летней женщины. А многие вещи стали подтверждением слов Джулиана Бриттона и уила Апмана. В деревянной шкатулке лежали свидетельства того, что Николь любила украшать самые разные части своего тела. Простые золотые колечки различных размеров предназначались для ее пупка, соска или губы. Одиночные булавочные сережки предполагали наличие дырочки на языке, а крошечные гвоздики с рубиновыми изумрудными головками и навинчивающимися гаечками вполне могли вставляться в крылья носа. В гардеробе хранилась фирменная одежда. На ярлыках значились названия знаменитых домов высокой моды. Наряды Николь полностью подтвердили заявление Апмана о том, что на получаемую у него зарплату она не могла бы позволить себе так шикарно одеваться. Но имелись и другие свидетельства того, что кто-то удовлетворял дорогостоящие причуды Николь мейден Многие вещи в ее комнате говорили либо о весьма значительном личном доходе, либо о наличии солидного партнера, стремившегося добиться расположения девушки богатыми подарками. В шкафу обосновалась электрогитара, а рядом со шкафом стояли динамики, проигрыватель компакт-дисков и радиоприемник, которые могли бы стоить Николь все ее летние зарплаты. На вращающейся дубовой стойке хранилось сотни две или три компакт-дисков. На цветном телевизоре в углу комнаты лежал мобильный телефон. На полке под телевизором аккуратным рядком расположились восемь кожаных дамских сумочек. «Все в этой комнате», — говорило о склонности к роскоши. Все свидетельствовало о том, что, по крайней мере, в одном отношении последний работодатель Николь был прав. В противном случае приходилось предполагать, что девушка доставала деньги каким-то другим способом, который в конечном итоге и привел ее к смерти. Продажей наркотиков, шантажом, контрабанды присвоением чужих денег. Но при мысли об Апмане Линли вспомнил еще одну фразу, брошенную адвокатом. Перейдя к комоду, он начал выдвигать ящики с шелковым нижним бельем и ночными сорочками, кашемировыми шалями и шарфами, фирменными, едва ношенными носочками, В одном из ящиков, насколько он понял, хранилось исключительно походное снаряжение. Там лежали шорты защитного цвета, сложенные свитера, однодневные сухие пайки, подробные топографические карты и серебряная фляжка с выгравированными инициалами владелицы. Только в двух нижних ящиках-комодах хранились вещи, не похожие на фирменные изделия из магазинов Найтсбриджа.